Сначала обвязали компьютер проволокой и подвесили к ручке швабры, положенной на спинке двух стульев. Потом Тайсон открыл окно и раздал всем толстые рукавицы. Положили под углы бака четыре книги и начали заполнять его жидким азотом. Один из рабочих, привезших сосуды Дьюара, плеснул немного жидкого азота себе на руку. Погонял лужицу по ладоням и слил в бак. Как это брак схватил его за руку, ощупал и осмотрел. Кожа сухая, холодная, но никаких следов обморожения. Красивый фокус, улыбнулся рабочий. Так любой может. Но без тренировки не советую. А бажиотесь А как как как, как тренироваться? спросил Коннн. Вот бак. Сожьёшь руку и тренируешься. Начинай с левой руки. Если что, не так жалко, подсказал Тайсон. Бак заполнился. В комнате ощутимо похолодало. Мрак и Тайсон взялись за ручки швабры, подняли компьютер и начали осторожно опускать в бак. Конона к этой операции не допустили. Он слишком волновался. Не успела верхняя часть погрузиться полностью. Внутри корпуса раздался глухой хлопок. Мрак и Тайсон замерли. Конан открыл рот. Протер очки. Закрыл рот. Вытаскивайте. Получилось. Внезапно обрадовался он. Мрак вопросительно посмотрел на бугра. Зачем нанимаешь специалиста, если не слушаешь его советов? Боркнул бугор. Взяли. С командой Алмрак они с Тайсоном подняли компьютер, подождали, пока изнутри стечёт жидкий азот, отнесли в угол, отцепили от палки. Команн тут же накрыл его плёнкой. "Что это бомкнуло?" спросил Тайсон. "Аккумулятор. Система аварийного разряда. Теперь в раконеи автоматика осталась без тока, можно смело открывать. Давайте другие компьютеры охладим. Он он выскочил из комнаты и вскоре вернулся с компьютером в руках. За ним сменил знакомый клерк, неся второй компьютер. Господин Мэр, я вынужден пожаловаться, заскулил клерк, как только увидел Бугра. Этот ворвор спалил мой компьютер огнём. Я пересел за другой. Он отобрал и его. Я сел за третий. Теперь ему нужны сразу два компьютера. Я не могу работать, если меня заставляют три раза в день менять компьютер. Конн анварвар. Захихи колтайсон. Но Конн не услышал. Он обвязывал компьютер проволкой. Ах, как я тебя понимаю, мой мальчик. Бугор похлопал клерка по плечу. Считай, что сегодня у тебя укороченный день. Иди домой, расслабься, пропусти стопочку конёчку. Со вторым и третьим компьютерами произошла та же история. Как только корпус заполнялся жидким азотом, раздавался хлопок. Куннн командовал: "Вира, помалу, и компьютер вытаскивали из бака". После ничего, жидкий азот вычерпали из бака ковшом и выплеснули за окно. Потом туда же выбросили ненужный больше бак. Выскочили из комнаты и побежали отогреваться в буфет. В комнате к концу операции установилась отрицательная температура. «Зачем в компьютере аккумулятор, если он в розетку втыкается?» спросил Мрак. «Это защита от аварий в сети. Компьютеры хоть и устарели на 200 лет, все-таки для дальнего космоса. Пусть вокруг хоть конец света, но компьютер должен работать», объяснил Конан. Когда вернулись, Компьютеры всё ещё были холодны как лёд. Скрытие перенесли на следующий день.